Регистратор в отделе трудоустройства посмотрел сначала на бланк, который ему подал Март, потом улыбнувшись на самого вошедшего. «Ну что ж, наконец-то ты одумался. Хороший мальчик, хороший. Сегодня ты получил прекрасные оценки. Теперь мы найдем тебе работу. Обязательно найдем. Ты ведь любишь мосты, а?» Мелдон задумался, потом нерешительно кивнул. «Ну конечно же, ты любишь мосты, просто не можешь не любить их. Работа на открытом воздухе...» И ты будешь важным, очень важным человеком. Когда машина подъедет, ты должен наклониться и посмотреть, положил ли водитель деньги в ящик с прорезью наверху. Будешь носить форму, очень красивую форму». Маленький человечек продолжал нести всякую чепуху, заполняя бланки. Мэлдон стоял рядом с ним, уставившись в никуда. «Ты пойдешь вот сюда. Прямо сейчас ты пойдешь сюда. Вот здесь написано, куда идти, понял? Просто садись на трансгородской челнок». «Остановка здесь, на этом уровне. В тот, на котором нарисована большая цифра 9. Ты ведь знаешь, как выглядит цифра 9. Мелдон тупо моргнул и кивнул. Клерк нахмурился. «Иногда мне кажется, что эти парни немного перебарщивают. Ну ничего, через несколько дней почувствуешь себя лучше. Твое восприятие обострится, как у меня. Ну а теперь отправляйся туда, и тебе дадут идентификатор, форму и поставят работать. хорошо «Э-э, спасибо». Мелдон медленно доковылял до выхода, прошел через турникет и оказался на залитой ярким солнцем пешеходной дорожке четвертого уровня. На ослепительно сверкавшем табло у входа в челнок появилась надпись «Посадка номер 9». Мелдон сунул полученные от регистратора бумаги в карман и побежал к остановке.